Человек, старый человек, железный человек проснулся среди ночи. Уж не сивка ли его разбудила? Старый человек сел, выпрямившись в постели. Он прислушивается к неясным звукам в доме. Перенаселенный человеческий муравейник производит немало шуму и во сне. Ему не хочется слышать эти звуки. Только что он и сам был погружен в глубокий сон а теперь хочет оградить себя от сна других. Уж не сивка ли его разбудила? Может, сивка звякнула недоустком или застучала копытом об пол конюшни, нетерпеливо призывая хозяина? Хакендель прислушался. Сивка помещается как раз под ним, в бывшей столярной мастерской, вход с тесного двора вверх по пяти каменным ступенькам. Верстак все еще стоит, На ребре у стены осивка, отмахиваясь хвостом от мух, постоянно его задевает. Но сейчас в ноябре какие могут быть мухи? С минуту железных Густов силится вспомнить, какое у них при передаче имущества было соглашение насчет верстака. Принадлежит ли верстак Густову или наследником умершего столяра Штрунка? Ребятишки во дворе этого дома номер такой-то по векс штрассы Эти голодные дерзкие ребятишки еще и по сей день распевают. Дуралей штрунк удавился, вылетел в трубу, допить пустился. Раз, два, три, четыре, пять, а меня вам не поймать. Но Хакенделе думать не хочет о столяре штрунке. Густав Хакенделе хочет думать о Сивке. Сивка опять его разбудила, А штрунг повесился еще за месяц до их переезда, правда, в этой же квартире, в прихожей, на газовой трубе. Каблуками сапог он смял газовый счетчик. Это все тот же счетчик, сразу видно. Тот же счетчик, та же квартира, та же мастерская, тот же дом, тот же хозяин, тоже банкротство, та же пьянка, та же газовая труба. Я тоже подолгу торчу в кабачках. Когда у меня были деньги, такого за мной не водилось, а нынче, черт побери эти мысли, так и лезут в голову. Ночью надо спать, а не думать. Вот как спит мать. Хоть бы сивка подлюга его не будила. И снова. Раз, два, три, четыре, пять, а меня вам не поймать. С сивки и начались его неудачи. С тех злополучных гонок. С того самого часа все и пошло у него в скриф и в кость. И эта тварь, по чьей вине он лишился своих лучших клиентов, еще позволяет себе капризничать, стучит копытом, гремит недоустком, как будто она вправе чего-то требовать. Ничего она не вправе требовать. Да и кто вправе что-то от него требовать? Отто? Но Отто умер, оставив вдову с двумя детьми. Он настоял на своем, не послушал отца. «Значит, нечего с меня и спрашивать. У меня с ним давно кончены счеты. Я ли не ухаживал за сивкой, не кормил ее? Больше и лучше, чем следует. Отстанешь ты от меня, дохлятина несчастная». А Эва? Эва была хорошей девушкой, красивой девушкой. Досбили да ее с панталыку мужчины. Разве отец ее не предупреждал? Разве не сидел я на том пуфе и даже ее по Гансу ни разу не врезал, а только говорил с ней по-хорошему? Убирайся, девушка, шлюха не может быть дочерью порядочного человека. Такая красотка всему свету на потребу. А с меня взятки гладки отставить. Ну, а Эрих? Шикарный лейтенант, в габардиновых портках за полторы сотни. Да только отцу с матерью ему писать не досуг. Но если кому нет нужды, значит, все у него есть. И с этим кончено. Зофи назначена старшей сестрой, и дело у нее по горло. У нас в лазарете лежит раненый, у него ни семьи, ни родных. Вы поистине благое дело сотворите, Если пошлете одинокому человеку посылочку и несколько теплых слов. Ах ты жаба холодная! А что бывают одинокие родители, которые от своих детей не дождутся даже теплого слова? До этого ты еще не доперла? Посылку мать уж верно сворганила, не пожалела и теплых слов. А ведь больше тебе ничего и не нужно. Ну и гуляй на все четыре стороны. С расчетом не задержим. А Малыш. Охваченный холодным гневом, отец больше себя не обманывает. Нет, не сивка его разбудила. Какое там несчастная кляча рада, когда ее не трогает? Отец потому проснулся, что уже три часа ночи, а господина сына нет еще и в помине. А ведь, признаться, он за последнее время... Особенно привязался к Гейнсу. Малыш не очковтиратель, как Эрих, и не слюнтяй, как отто. Но если человек в два часа дня плетет что-то насчет математики и обещает вернуться в шесть, если человек врет, врет отцу в глаза, значит в нем не на грош порядочности, а стало быть, со счету долой, как будто его и не было. Порядочность, она и есть порядочность. Враль, он и есть враль. А железный, он и есть железный. Старик Хакендоль еще некоторое время сидит в потьмах. Он уже не думает о сивке, не думает и о штрунке, а только подводит итоги. Все сошлось точка в точку. Каждый получил свое, и значит, бастет. Сегодня ему подсунули под дверь, собачье дерьмо, вместо берлинер, локаль, ансайгер, роттефаны Но когда ждешь локаль, ансайгер, от фана с души воротит, а вместо детей тебе не нужны паразиты. Какое-то время еще терпишь обман, терпишь с открытыми глазами, но уж если ли чему положил предел, точка. Человек должен быть человеком, а отцом можно и не быть И вдруг он включает свет, мать приподнимается в постели. Что случилось, отец? Я тебе вот что хотел сказать, я тут раздумывал насчет сивки. А что, разве Гейнс вернулся? Я и не слыхала. Нет, не вернулся. Так вот, я завтра же отведу сивку к мяснику. При нынешних ценах на мясо мы кое-что за нее выручим. А в упряжке она чистое мучение, я ее давно видеть не могу. Но только выговори себе из задней части фунтов пять чистого мяса, они это тебе сделают, а вам с гейнцем полезно в кои-то веки в волю покушать мяса. Что Гейнцу полезно, это я без тебя знаю, и меня это больше не интересует. А для дрожек я присмотрю себе рыжего или гнедого коня, только не сивого, вы мне давно осточертели!» «Сделай это, отец! Это ты хорошо придумал! По крайней мере, будешь получать удовольствие от езды!» «Удовольствие? Что ж, пожалуй, только что же ты все, отец да отец! Словно я и не человек больше!» «Что-то я тебя не пойму, отец!» «Да уж ладно! Об этом мы еще потолкуем!» «А потом, мать, я тут кое-что надумал!» «Пойду-ка я к Байеру, ну, ты знаешь, к парфюмерщику, у которого первая закладная на этот дом. Да и скажу ему, забирайте у меня эту лавочку со всеми потрохами. Мне от вас ничего не нужно, и вы с меня ничего не требуете за то, что этот груз с меня снимете. И дело с концом». «Не знаю, что и сказать тебе, отец. Сами-то мы ведь останемся ни с чем». А что нам дает этот дом, кроме заботы, как бы собрать квартирную плату, да внести проценты? Нет, я решил жить без забот. Что ж, отец, тебе видней, ты ведь знаешь, я в твои дела не вмешиваюсь, и у нас ведь останется наш заем. То ты есть, мать, я тебе еще не все сказал. А еще я скажу Байеру все, что у меня. Останется от займа после покупки лошади, я отдам ему в придачу. А за это он обязан нас с тобой и нашего коня, конечно, обеспечить квартирой в этом доме бесплатно и беспошлинно до самого конца жизни. Тогда я и от этой заботы избавлюсь. Но у нас уже и вовсе ничего не останется, только те гроши, что ты наездишь за день. «Да, мать, у нас ничего не останется, но этого я и хочу!» Грузная старуха не на шутку разволновалась. «Делай, как знаешь, отец!» — говорит она, бросив быстрый взгляд на мужа. «Ты, конечно, подумал о том, что Гейнс еще не получил аттестаты, и что ему еще долгие годы учиться. На те гроши, что дает пролетка, ты этого не выкинешь, и что вот-вот вернется Эрих». Ему тоже на ноги становиться. И что будет с Зофи, мы еще тоже не знаем. «Нет, этого мы не знаем, мать, ты права. Да и вообще мы про наших детей ничего не знаем». Наступило долгое молчание, боязливое молчание матери и почти задорное отца. И все же отец заговорил первым. «А ты видела...» паршивую газетку, что мне нынче подсунули в дверную щель. Да, отец, значит, ты на это зол? Я вовсе не зол, мать. А ты читала, что наш кайзер, которому мы присягали в верности, удрал в Голландию? Ты только представь, его солдаты четыре года дрались, его народ четыре года терпел голодуху, а теперь, когда мы погорели, он смылся в кусты. Вильям беглый. Вот что про него пишут. И что он в салон вагоне сбежал. Ну и что же, отец? Ну и что же? А теперь и ты задумываешь всего бежать от детей от денег, как Вильгельм. Нет, мать, не бойся, никуда я не сбегу. Его тяжелая рука находит в соседней кровати ее руку и успокаивающий на нее ложится. В этом я железно, ты меня знаешь. Я останусь верен своей пролетке. Вот только не хочется тебя огорчать. Но похоже, что дети от нас сбежали. Они вспоминают отца с матерью, когда им что-нибудь нужно. А мне это больше ни к чему. Я в этом больше не участвую. а отец, ведь и всегда так было. Молодой уходит от старого. Чуть ли птенцов окрепнут крылья, они улетают из гнезда, и знать стариков не хотят. Ты же не можешь требовать другого, отец. Но ведь так тоже нельзя человека с животным равнять. С этим ты согласна? Меня учили, что дети должны уважать родителей, любить и почитать. Не знаю, может, это и моя вина, но никто из детей никогда меня не любил. Бог с тобой, отец, да Гейнс. Видишь, мать, Из пятерых ты только одного назвала, а он еще тоже себя покажет. Нет, мать, это не от родителей, не от детей не зависит, как не зависит от солдат. Солдаты честно выполнили свой долг, а их верховный сбежал. Это зависит от времени, а раз так, ничем тут не поможешь. Выходит, каждый думай о себе. Я тоже не прочь какое-то удовольствие в жизни видеть, завести порядочного жеребца, да нет-нет, и прокатиться на резвом, по Тергартену, полюбоваться на крокусы, как они на лужайках цветут, желтые, синие, белые. И не думать вечно, что сегодня мне еще надо Эриху проборку задать, и что Гейнс тоже где-то шляется по ночам. Так это ты от того, что Гейнс еще домой не вернулся. С чего ты взяла, мать? Я ведь тебе объяснил. Но, конечно, и это тоже. А уж как все вместе соберется. Терпение, глядишь, и лопнет. А теперь, мать, скажи, где у тебя лежат отрепки? Отрепки? Что-то я не пойму, какие, отец. Ну, детские. Какая ты беспонятная. Детские отрепки в маленьком шкафчике слева внизу. Ах, отец, Она осекается и, словно онемев, в испуге выкатив большие глаза, смотрит, как старик, встав с кровати, направляется к шкафику и достает оттуда годами накопившийся хлам. Всякие ненужные детские вещи, школьные свидетельства, тетради и учебники, гимназическую фуражку Эриха, первые башмачки их первого ребенка, Зофи, полупустой ящик красок, школьный атлас, Молча смотрит она, и только когда отец открывает печку и принимается швырять в нее все эти отрепки, тщательно собранные по углам, отваживается она слабо ахнуть. Ах, отец! Он смотрит на нее из-под нависших бровей круглыми на выкате глазами. Не огорчайся, мать, такова жизнь, поднеся спичку, Он зажигает бумажный мусор, ждет, чтобы пламя разгорелось и захлопывает внутреннюю дверцу. А потом снова ложится в постель, протягивает к матери руку и говорит. «Хотелось бы мне, мать, чтобы ты опять называла меня, как раньше, Юстов. Это имя еще никто не опорочил, и я желаю остать не свой век, прожить просто Юстовым. С отцом у меня... «Не получилось. Ах, отец, Юстов, то есть Юстов, прости. И вот что я тебе скажу насчет шатания по кабакам и прочей непутевой жизни. Хочу, работаю, хочу, гуляю, смотря какое настроение. С этим мать кончена. Первое, у нас больше средств не хватит. Мы с тобой опять бедные люди». Да и радости я в этом не нахожу. Мы, два одиноких старика, заживем как следует быть, как и было у нас первые годы. Даже лучше, ведь теперь мы знаем, что детей у нас больше не будет, и никто не захочет сесть нам на голову. Ах, отец, ты слишком принимаешь к сердцу, что Гейнс дома не ночевал. Во-первых, не отец, а Юстов. Это еще добрый месяц придется тебе втемяшивать». Ну да на это меня станет, в этом я железный. А потом, что значит к сердцу? Раз сивка обленилась и больше не тянет, ей одна дорога на колбасу. А коли сын не хочет больше быть сыном, пусть оно и будет по его. На этот счет у меня железно. Ах, отец, с этого дня я Юстов.